ГЛАВА 36. «Привет, сосед!» Прокравшись в хозяйскую спальню, Старлей мягко потрепал Петренко по плечу, стараясь не спугнуть, ибо за прошедшую неделю нервы у всех натянулись до предела. «Что?» – гаркнул сержант, вскакивая с постели, как по щелчку. Его жена, вздрогнув, испуганно заморгала глазами в полумраке. Мягкий свет из коридора заставил ее прищуриться. «Что случилось?» – залепетала Валя, натягивая одеяло до самой шеи. «У соседей ЧП мертвецы на участке», – обеспокоенно прошептал Чумаков. «Вероятно, кто-то из местных». «Люди в безопасности?» – прохрипел Петренко. «Да, но действовать нужно быстро. Это шустрые твари, такие в дом влезут». Перетаптываясь в проеме, я аккуратно потянула Старлея за пижаму. «Пойдем, дай людям одеться». «Пять сек!» – встрепенулся Петренко, шлепая босыми ногами по полу. «А ну-ка, дамы, отвернитесь!» – усмехнулся сержант, отработанным жестом натягивая до подмышек цветастые сподния. Запрыгнув в тренировочный костюм, он выбежал в коридор, держа на изготовку автомат. «Молодец, сержант!» Чумаков, как истинный руководитель, не упустил возможности похвалить подчиненного. 40 секунд!» «Не щадит вас, мама Света, небось, побудка ежедневно с горячей спичкой в руках?» «Одобряю». Уголки валиных губ дрогнули и поползли вверх. Как бы ни старалась девушка удержать лицо, фантазию упорно растягивала мышцы, иллюстрируя крамольную мысль Старлея. «Пойдем, растолкаем тесте на всякий», – на ходу протянул Петренко, пропуская подначку командира мимо ушей. «И батю, пусть скатается к воротам, вдруг в сторожке что-то произошло». Полицейские исчезли в соседнем крыле, и второй этаж огласила встревоженная сопрано «Мамы Светы». Слова разобрать не вышло, топот ног и быстрые сборы нарушили мир и тишину спящего дома. В воздухе кружили искры нервозности. Валя, укутавшись в безразмерный халат, спустилась на кухню. Я на автомате двинулась за ней следом. «Не люблю стоять дурочкой, пока другие бегают, стараясь придать царящему в доме бардаку какой-то смысл». «Кофе хочешь?» – зевнула Валя, вытаскивая из шкафа джезву. «Все равно не уснем. Ребятам скоро вставать. Днем с детьми отоспимся». Я кивнула, лишь удивившись ее самообладанию на грани с отстраненностью. «Наверное, жены силовиков имеют абсолютно особенный склад характера. Ты не знаешь, вернется ли муж со службы, живым или здоровым. Тебе приходится жить в состоянии полной неизвестности». Кто-то адаптируется, как Валя, вырабатывая стойкое железобетонное спокойствие и положительный настрой, а кто-то становится маньяком контроля, как мама Света, бесконечно опекая родных и зная о них все. Эти две стороны одной тревожной медали, как ни крути и Света и Валя, надежный тыл и опора. Семья, куда хочется возвращаться и ради которой стоит жить. Отогнув плотную штору, я отпрянула от окна и черт меня дернул за руку проявить излишнее любопытство. На участке маячил бешеный. Качаясь из стороны в сторону, он принюхивался, беззвучно шевеля челюстями. Блуждающий взгляд зомби остановился на мне. Лицо исказило гримаса гнева, и, кинувшись на стекло, существо заорало, как баньше. Стуча кулаками в окно, монстр, не мигая, смотрел мне прямо в глаза. Неприятный холодок пробежал по спине – Подсознательно я понимала, чем все может окончиться, но ступни буквально вмерзли в пол. «Бежим!» – толкнула меня Валя. «Скорее!» Без прелюдий в несколько прыжков она взлетела вверх по лестнице, увлекая за собой сонного пса. Я бросилась следом, отчаянно вспоминая на ходу, где в последний раз видела Альфа. Дверь на второй этаж с грохотом закрылась, и, гулко щелкнув замком, Валя выдохнула. «Успели!» Послышался мощный треск, и стекло со звоном обрушилось на плитку кухни. «Что случилось?» – высунул голову в коридор полковник Захаров. «Зомби прорвались в дом», – пожала плечами Валя. «Хорошо плиту успела выключить, а то бы сгорели к хренам собачьим». И все это рассудительно, неспешно, ни один мускул на лице не дрогнул, – мысленно восхитилась я. Надо бы узнать, на каких успокоительных сидит жена Петренко, а то нервы уже не к черту». «Дьявол бы побрал эти панорамные окна!» – сплюнул Петренко, выругавшись. «Все, мама, живем, как в бункере. Больше света, воздуха не хватает!» – передразнил он зудящую манеру родительницы. «В деревне, да, в деревянном доме воздуха нет, угу!» Прокравшись обратно в спальню, я успокоила Машу и с нескрываемой тревогой уставилась в окно. Несколько покойников уже разбрелись по соседскому участку – Один из шустрых колотился лбом в двери летней кухни, издавая мерзкие утробные завывания вошедшего в транс фанатика. Скорее, — поторопил детей Захаров, примчавшись на мой зов, — сейчас эти твари доберутся до соседа. Распахнув окно настежь, он прицелился из пистолета прямо в голову ближайшему мертвецу. Тот рыча по обломанным ногтем по двери. Услышав скрип оконной рамы, покойник обернулся, вытянулся по струнке. Глаза его зашарили по участку, бешено вращаясь в запавших глазницах. Да, видок у Шустра откровенно не очень. Худой, бледный, какой-то ободранный. Издалека мужчина напоминал бродягу. Свистнув, Захаров привлек внимание зомби, и тот, задрав голову, уставился своими бешеными глазами на полковника. Выстрел заставил меня вздрогнуть, и мертвец завалился навзничь, как подкошенный». Его собрат, колотивший в окна летней кухни, резко обернулся и, завизжав, бросился к забору. Преодолев преграду, как заправский спортсмен, зомби подпрыгнул, размахивая руками, но вожделенная добыча устроилась слишком высоко. Пристрелив острова, Захаров нахмурился. «Откуда у нас в поселке эта нечисть?» – брезгливо заворчал Петренко-старший, прислушиваясь. Тем временем вошедший враж зомби чинил погром на первом этаже. «Неужели кто-то из своих зомбанулся?» «Посуда!» Скрестив руки на груди, мама Света драматично прислонилась к стене. Раскрасневшееся от стресса лицо исказила болезненная гримаса. Ее своячница, как всегда бледная и сдержанная, рассеянно сидела на полу, прикрыв колено полами длинного халата. Ухоженные длинные пальцы нервно теребили кончик атласного пояса. «Так, спокойно, дамы!» Испуганно прошептал Петренко-старший. «Только не впадайте в истерику. Нас много, монстр один. Пока». Осекся хозяин, когда к хриплым воплям погромщика присоединился другой голос, женский, высокий, орущий на одной ноте. Этот виск проникал прямо в мозг, ввинчиваясь раскаленным шилом в виски. Испуганные дети сержанта захныкали в кровати. Услышав плач мелких, бабушки, забыв о посуде, кинулись на выручку внукам. Валя нехотя поплелась следом, задумчивая, квелая, как вареная морковка. «Какая-то она странная, ты не находишь? Как бы не выгорела!» – прошептал Чумаков мне на ухо, провожая взглядом ее хрупкую фигуру. «Идите, пока они там все не расколошматили!» – обернулась мама Света, дав четкую наводку семье. «Страшно!» поежился дядя Гоша, слишком уж буйные эти живчики. «Помирать так с музыкой!» – махнул руками Захаров, приставив ухо к двери. «Сколько их там не видели?» – тряхнул головой полковник. «А то я немного запутался». «Было трое», – неуверенно пожала плечами я. «Но, видимо, теперь больше». «Откуда эти твари лезут?» Очередной риторический вопрос от Петренко-старшего не нашел ответа. Не решаясь и носа показать наружу, мы стояли и слушали, как зомби уничтожают гостиную. Ха, на венгерскому столику, — опустошенно констатировал Захаров, когда град осколков осыпался на пол с мелодичным звоном. Зомби заорали еще пуще. Послышался гулкий топот, босые ноги зашлепали по дереву. Все ближе и ближе. — Ух ты ж, — сжал зубы дядя Гоша, — аж копчик сводит и в дверь ударили со страшной силой, так что она буквально затрещала, чудом удерживаясь на петлях. Втолкнув меня в комнату к испуганному Мишке, Чумаков строго наказал «Запритесь!» и, захлопнув наотмашь и исчез в коридоре. Несколько мощных ударов заставили меня вздрогнуть. Переполох, одиночные выстрелы, запах пороховых газов, проникающий из-под двери, крики и топот ног – все смешалось. Сердце защемило так, что захотелось расплакаться, но я лишь покрепче прижала к себе мишку и вконец напуганную жужу. Собака такая крупная и смелая дрожала всем телом, нервно поскуливая во тьме. Коты, заблаговременно укрывшись в шкафу, светили глазами с безопасной высоты. Мат, удар, за ним еще один. По бревенчатой стене что-то глухо шарахнуло, и в комнату заскреблись невидимые когти». Короткая автоматная очередь, наполненный болью виск, и все затихло. Я, скрючившись в дальнем углу, по инерции поглаживала Мишку по голове, думая, что это Жужа. Одна мысль отчаянно билась в черепной коробке. «Дернул меня черт сюда приехать, и что мне не сиделось в городе? Неужели и правда думала, что в доме Петренко смогу обрести спокойствие? Этот неугомонный сержант – настоящий магнит для приключений». Когда все затихло, в дверь снова поскреблись. «Выходи!» – приказал Чумаков, и я отперла замок, щурясь из темноты на яркие лампы в коридоре. «Только не шипи на меня, женщина, воспитанная окошками!» – улыбнулся Старли, поглядывая на шифоньер. Испуганный Альф, сдав боевой клич, спрыгнул на пол и норовил сбежать, но Чумаков преградил ему путь, как заправский футболист – С размаху уткнувшись в ногу, кот недовольно заворчал, скрываясь под кроватью. «И это, по сторонам смотреть не советую, хотя ты и не завтракала». Оставив животных в комнате, я нехотя вышла из укрытия, ощущение опасности не отпускало. Осмотревшись, я проглотила неприятный кислый комок. По дому словно мамай прошел, новый паркет перепачкан подтеками крови, на стенах отметины от пуль. «Вот и сделали ремонт», – ухмыльнулся неунывающий Петренко, поддерживая мать под локоть. «Как чувствовал, что бесполезно», – доверительно прошептал он, искоса поглядывая на родительницу. Мама Света, зажав рот руками, осела по стене рядом с трупом, закатила глаза, волевым усилием подавив волну истерики. «Говорил же, не выходи», – нахмурился сын. «Мой паркет», – только и выдавила мама Света. «А стены? Я два месяца штукатурку выбирала. Боже мой! А чешский плафон!» – закатила глаза она. «Да это реликвия. Папа его из командировки привез, когда тебе и пяти еще не было. Все пропало». «Да не переживай ты так», – посоветовал ей муж, спешно накрывая простыней растерзанное тело. «Доброго куска черепа просто не оказалось на месте». Заметив это, я даже не ощутила привычного вязкого приступа тошноты. Кажется, психика адаптируется. Молодая девочка в цветастой майке лежала чуть поодаль, почти на лестнице. Во лбу ее красовалось аккуратное пулевое отверстие. Красивые длинные рыжие кудри разметались по сторонам, путаясь в разноцветных браслетах на тонком, неестественно вывернутом вдоль лица запястье. Словно она хотела защититься от пуль. Завернув трупы в простыни, Чумаков с Захаровым отнесли мертвецов на первый этаж. В гостиной их встретил полный кавардак. Тяжелые торшеры перевернуты, шторы болтаются на честном слове, фоторамки побиты, а сервант с посудой просто уничтожен. «Боже!» – только и успела прошептать мама Света, пока муж с сыном пытались помешать ей спуститься вниз. «Мое дело предупредить», — поднял руки вверх Петренко, осознав, что ни одна сила не способна удержать разгоряченную мать от получения моральной травмы. «Боже, боже, боже!» — закрыв лицо руками, всхлипнула она. «Бабушкин сервиз, наши свадебные бокалы, а старинная супница, я так ее берегла!» «Говорил же, что сервизами нужно пользоваться!» подлил масло в огонь Петренко-старший, получив в ответ уничтожающий взгляд от супруги. «Остались живы и на том спасибо», – мягко осек ее муж, обнимая за плечи. «Пойдем, приляг пока». «Ни о чем не думай». В саду мужчин встретила еще пара трупов. Медлительные, отвратительные твари заглядывали в провал окна, не решаясь забраться в дом. оттоприв массивную нижнюю губу, синюшный дядька с признаками трупного окоченения – Протянул негнущуюся руку и попытался схватить Захарова. Тот подошел слишком близко и тут же пожалел об этом. «Вот и скажи, что они тупые», – тряхнул головой полковник, прицеливаясь в лоб кадавру. «Не хотят идти в дом, где только что стреляли, да?» – участливо спросил он покойника. Его товарищ более гибкий и расторопный скрылся за углом, как только Захаров прицелился. «Быть не может», – удивилась я. Они действительно умнеют на глазах. Схлопотав пулю в глаз, губастый мужик осел на вазон с фиалками. Рубашка сползла на бок, обнажая приметное тату, немного неказистый выгоревший рисунок, набор цифр и скорпион на запястье. «Армейская наколка», – процокал языком Захаров. «Северный Кавказ, дембель 2006 -го. Наверное, это наш охранник». Отогнув рубаху цевьем автомата, полковник сдавленно выдохнул. Не успел познакомиться с новой сменой. «Осторожно!» – предупредил Чумаков. «Не подходите так близко!» Рука Старлея указала на куст малины. Опасливо прячась за приземистыми побегами, зомби наблюдал за нами, не отрывая глаз. «Да чтоб тебя!» – усмехнулся полковник, прицелившись. «Еще один хлопок так близко, что уши заложило» и труп завалился на землю в коленно-преклоненной позе, словно замаливал грехи. — Готов, — удовлетворенно кивнул Захаров. — Пойдемте, разведаем, что там у соседей, — позвал он Чумакова и подоспевшего на выстрел зятя. Чует мое сердце, что пакости не закончились.